С 1929 года там начались неприятности для биологов. Была разгромлена лаборатория Сергея Сергеевича Четверякова, Сам он был выслан в Свердловск. Передавали, что вину ему, в частности, ставили Дроссаур. Участились нападки на Кольцова. Нападали прежде всего философы, да и свои же биологи. Подводя, разумеется, под критику идеологическую базу.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 Месяц за месяцем проработки ожесточались. Начались аресты. Разоблачали, слова-то какие появились, механицистов, марганистов. Отозвали из Буха Слепкова, в Москве его арестовали. Приходили журналы с материалами дискуссий. Там красовались бредовые выступления презента и прочих. Печатали покаянные письма авторитетных ученых.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 Нужно ли слишком строго следить за фактами? Официально он имел право оставаться за границей. По-прежнему он считался в командировке вместе со своей семьей. У них были советские паспорта. Институт числился германо-советским. Он мог переждать. В 1935 году пришло известие, что президентом Восхнил вместо Вавилова назначили неведомого Зубру Муралова замнарком земледелия, спустя два года в 1937-м его расстреляли, как врага народа. И до этого происходили наскоки на Вавилова, после же снятия гонения на него усилились.